удаление глаза. Закулисная сторона производства морепродуктов в этой стране почти полностью скрыта, сообщает мне Катрина Накамура, эксперт по тайским морепродуктам и этике цепей поставок. Если взять обычный повседневный вид морепродукта, на котором вы выросли, например, банку тунца или пакет замороженных креветок, он будет выглядеть так же, как в детстве, или когда ваши родители были детьми. Однако подробности его производства в качестве товара будут совсем иными. До недавнего времени креветки были предметом роскоши, максимально далеко от обычного товара. Об этом легко забыть в современное время, когда эти маленькие серые тельца бросают во всё, от 5-долларового лоу-мейна до салатов с пластиковой крышкой в аэропорту. Но всего 30 лет назад свежие креветки были показателем уровня Они стоили дороже, чем стейк, подавались в загородных клубах на серебре и были основной закуской верхнего эссайда. Элитные, изысканные, дорогие. Эти креветки не выращивали, а вылавливали, тралили сетями, которые погружали в середину водной толщи, по размерам меньше бульдозера, но больше сачка для бабочек. Они были более щадящими для экосистемы, чем донный трал, но всё ещё неразборчивыми, малоэффективными ловцами, залучающими в сети по 2,5 кг нежелательного прилова на каждый килограмм продаваемых креветок и ненавидимыми из-за уничтожения морских черепах. Кроме того, эксплуатация лодок была дорогостоящей, поскольку ими управляли местные работники из Мексиканского залива и только сезонно. Два качества, которые ещё больше ограничили поставки креветок, повышая их статус роскоши. В области аквакультуры появилась многообещающая возможность с помощью технологий освободить эту роскошь и сделать её доступной для простого человека. И во многих отношениях обещание оправдалось. С 1980 года цены упали, в то время как объёмы производства выросли примерно на 3000%. Фермеры, выращивающие креветки, любят подчёркивать, что тайлиная форма аквакультуры производится в Юго-Восточной Азии на протяжении тысячелетий. И безусловно, это правда. Исторически сложилось так, что прибрежные жители пользовались приливными бассейнами и заливами и расширили их, чтобы создать защищённые пруды для выращивания креветок. Лучшие из них были образованы естественным путём, существовали лишь как скульптурные особенности ландшафта. В первые дни своего существования промышленность просто пыталась масштабировать эти методы, то есть максимально увеличить плотность, применить последовательные методы управления, повысить качество продуктов питания, а в случае сомнений упаковать всё в пластик. Однако существовала одна проблема. Когда креветки жили в этих более благоприятных местах обитания, их половое развитие замедлялось из-за стресса. У самок просто не развивались яичники, а это означало, что людям всё ещё приходилось обращаться к дикой природе, чтобы собрать естественный выводок. Это немного похоже на сельское хозяйство, если бы фермерам сначала приходилось рыскать по лесам в поисках урожая, а затем забирать его домой для пересадки. Такой способ был не более эффективным, чем траловый промысел зрелых креветок, и способным гарантировать большие объёмы, необходимые мировому рынку для снижения цен. Единственный большой прорыв в индустрии произошёл в довольно странной и жестокой манере. Так же, как и сейчас в то время, те, кто пытался заниматься развитием аквакультуры, выращивали креветки в переполненных ваннах. И когда их креветки плавали кругами в этих ваннах, внешняя сторона их глаз тёрлась о стенку резервуара. И медленно, после Бог знает скольких кругов, Бог знает какой плотной обстановки, самый внешний слой глазного яблока, самый близкий к стенке резервуар креветки в конце концов стирается. Стирается за счёт трения. И как следствие этой проблемы родилась индустрия. Оказывается, по пока ещё биологически необъяснимым причинам самка креветки, потерявшая одно глазное яблоко, быстро проходит период полового созревания. Потеря зрения высвобождает у неё каскад гормонов, которые развивают её яичники всего за 3 дня. Это не было предсказуемо и не согласуется с какой-то грандиозной анатомической теорией эндокринологии креветок, но по факту это оказалось реальностью. И какой-то чрезвычайно внимательный фермер заметил данный момент и начал вручную срезать глазные яблоки, пытаясь создать условия благоприятные для размножения креветок. Скорее этот процесс изучили и проверили в лабораторных условиях, и хотя никто не мог полностью объяснить феномен удаления глазных стеблей, случайное научное открытие активно применялось, переводя аквакультуру креветок на новый уровень. Теперь вместо того, чтобы полагаться на естественную среду обитания в целях размножения, фермеры могли заниматься этим в помещении. Траловый лов в Устьях был прекращён. В процесс включился генетический отбор. Спустя десятилетия в строго контролируемой водомашнивнии были генетически отобранные креветки с аномально большими мизистими хвостами, быстрыми темпами роста и устойчивостью к необычным рационам питания и мутной воде. В результате получилось ничто иное, как экономическая сказка. Некогда скромный фермер мог отказаться от рисового поля своей семьи, отградить стеной пруд, опустить в него пластиковую корзину для белья и выйти с корзиной золота. или, по крайней мере, с корзины розового золота, как стали называть кувыркающиеся груды креветочной плоти. В результате последовал бум. Были вырыты пруды. Мангровые заросли сравняли с землёй. Плотины и запруды снесли, чтобы позволить солёной воде проникнуть внутрь. Всё это было слишком просто и слишком прибыльно, чтобы рынок мог это игнорировать. И эта новая креветка была в 4 раза прибыльнее, чем выращивание риса. И как и в случае с любой другой лихорадкой от золотой до алмазной земельной, последующие годы были ужасными. Ибо это была одна из тех сказок с нелицеприятной моралью в конце. Сначала шла нечёткая математика экологии. Вы могли бы подумать о том, что если мы сможем производить их на фермах, то нам больше не придётся так много ловить рыбу, заявляет Стивен Вебстер из аквариума Монтерей Бэй съёмочной группе канала PBS в фильме Пустые океаны, пустые сети. На самом деле, верно обратное. Независимо от того, где выращиваются креветки, они всё ещё платоядны, и поэтому вместо того, чтобы заглушать тралы, расцветок в аквакультуре побудил их к ещё большему улову. Для производства 1 кг креветок требуется 4 кг пойманной рыбы. А поскольку аквакультура увеличила общий объём поставок креветок в 5 раз с конца 1970-х годов, это вынудило рыбные тралы работать с десятикратной производительностью. Дэниел Мерфи, эксперт по тайским цепям поставок морепродуктов, объясняет волновой эффект. Никогда не было и до сих пор не существует лодок, занимающихся добычей исключительно рыбного мусора. Он является побочным продуктом лодок, желающих выйти на рынок с более низким уровнем торговли, и они существуют, потому что там есть деньги. Чтобы бороться с рыбным мусором, поступающим в неравномерных количествах с десятков тысяч разрозненных судов, Отрасль полагалась на брокеров, которые в свою очередь доверились субброкерам, путешествующим из порта в порт. Эти брокеры и субброкеры объединяли продукты с разных лодок, каждый балансируя на краю, разбавляя некачественный улов кондиционным товаром или объединяя отпетых мошенников с честными рыбаками. И тогда возникает болезнь Как и в случае с любой группой животных, выращенных в плотном замкнутом пространстве, и особенно тех, которые вымачиваются в бульоне из собственных фекалий, креветки в неволе стали гораздо более восприимчивы к болезням. А когда в пруду появляется болезнь, он портится сразу весь. Сегодня у вас есть несколько сотен тысяч здоровых извивающихся личинок, а на завтра вы вытаскиваете сети, обнаруживаете, что ваши креветки вялые и деформированные. После этого всё идёт прахом. Весь прут не просто бесполезен, но и токсичен этот тушёное мясо мёртвых и умирающих животных. Его нужно осушить и выгрузить мокрых креветок для утилизации, а затем болезнь распространяется на вашего соседа. Цикл удивительного роста, мгновенного обогащения, а затем внезапного страха определил азиатскую индустрию креветок. Этот цикл, который прокатывается по всему миру в поисках новых нетронутых территорий, от Таиланда до Вьетнама, Индонезии, затем и Индии. И это активная лихорадка розового золота, где обещания остаются прежними, а неудачи проявляются в новых инновационных формах, поскольку болезни продолжают мутировать. Джонатан Шеппард, бывший глава международной организации рыбной муки и рыбьего жира, оценил коллективный ущерб в 20 миллиардов долларов и назвал аквакультуру креветок практически незастрахованной. это индустрии для азартных игроков, делающих ставки на то, что не смогут снять сливки с региона до начала какой-нибудь новой экологической катастрофы. Но, как известно любому игроку, и горный дом всегда выигрывает, а для креветок крах и бум это региональные события, в то время как глобальная история представляет собой историю роста, непрерывного производства и значительного богатства. И вот на фоне индивидуального разорения возникла индустрия Все эти перепроцессоры, брокеры, экспортёры, фабрики рыбной муки и суда для перевозки рыбы явились основой бьющегося экономического сердца, которому было всё равно, где находятся фермеры аквакультуры или какой экологический урон был нанесён. По факту продолжали возникать новые, столь необходимые рабочие места, которые нужно было предложить, и для работы этого сердца нужна была кровь здоровых мужчин и женщин.